Глава вторая. Мы пули непробиваемы. Вы помните, где были 13 июня 2013 года? Это был четверг, и вы, возможно, просто валялись дома на диване, а в то же самое время на другом конце земного шара в столице Южной Кореи, Сеуле, семеро парней зажигали во время выступления на музыкальном телешоу. Так начались BTS. Возможно, когда-нибудь 13 июня станет международным праздником. Но давайте вернемся немного назад. Вот уже какое-то время в Корее выходили интригующие ролики, намекающие на появление новой группы. Глава Big Hit Entertainment Бан Шухёк, обладая колоссальным опытом в кей-поп-индустрии, точно знал, что надо делать, чтобы разжечь интерес к своему новому проекту. Еще в 2012 году Big Hit запустили блог, возвещавший о грядущем появлении Пан Тхан Сон Дан, в котором можно было познакомиться с участниками и посмотреть их фотографии. Стало ясно, Big Hit готовит айдол группу Аккаунт группы на YouTube был создан 16 декабря 2012 года, где вскоре появился первый ролик, связанный с BTS. В этом видео рэп Монста исполняет собственную версию композиции Пауа – Kanye West. Вскоре вышел еще один ролик с рэпом от RM Let's Introduce Ландхан Рум. Оба видео все еще есть на YouTube. Посмотрите второй, там ненадолго появляется джин. Потом в качестве рождественского подарка глава Биг Хит Бан Шихёк под своим прозвищем Хитмен Бэнг опубликовал A Typical Trainees Christmas. Это любительское видео с половиной песни стало своеобразным приглашением на будущее прослушивание в Биг Хит. Р.М. вновь был главным у микрофона, но в этот раз Джин и Шуга, присоединившиеся к агентству на предыдущих пробах, тоже получили свои роли. Когда смотришь этот ролик, то понимаешь, что эти ребята не такие, как все. Они не стесняются напрямую отвечать своему лейблу, не боятся открыто говорить о том, какая в действительности жизнь у стажера музыкальной компании. Сперва Джин перепевает строчки из хита 1994 года Last Christmas группы UM, а потом начинается рэп-партия, в которой RM жалуется на одиночество и бесконечные тренировки даже в Рождество и задается вопросом, как же они должны писать песни о любви, если им запрещено встречаться с девушками. В один день с появлением аккаунта на YouTube они зарегистрировались и в Twitter, где пообещали поделиться массой интересного материала до своего официального дебюта. Тогда никто и подумать не мог, что всего через несколько лет они захватят в twitter лидерство. Был канун 2013 года, и BTS привлекали все больше внимания, если, конечно, вам было дело до кей-поп. В январе 2013 года на YouTube вышла новая песня. В простом, но мастерски, снятом ролике на черном фоне, крупным планом, читающий рэп R.M., Шуга и Джинн. Трек назывался «School of Tears», и для него ребята положили собственный текст на бит из «Swimming Pool» Кендрика Ламара и подражали его манере чтения. Это песня о темной стороне школьной жизни, о травле и страхе вступиться за слабого, чтобы не оказаться следующей жертвой. в видео у Р. М. Дреды, которые он заплел на Новый год и расплел в конце января. Потом ребята напомнят ему об этом, разыграв сценку в поздравительном выступлении на его дне рождения в сентябре 2016 года. В следующие несколько месяцев участники группы регулярно записывали на камеру в студии свои видеодневники. Обычно в кадре фигурировал кто-то один, но потом выяснилось, что остальные сидели тут же и гримасничали, пытаясь насмешить друг друга. Честно, открыто, эмоционально и трогательно, BTS демонстрировали, что готовы обсуждать с фанатами что угодно, даже свои тревоги и сомнения. В одном из роликов RM признался зрителям, что расстроился, услышав, будто в студии не верят, что он способен пробиться, как соло-рэпер. В другом он жалуется, что у него нет вдохновения. Он устал, замерз и хочет домой, но компания требует, чтобы он что-нибудь сочинил. джин в своем видеоблоге рассказал о том как не просто жить самостоятельно и на наших глазах в нем просыпался интерес к готовке чимин для которого опыт видеоблогинга очевидно был в новинку очаровательно смущался когда над ним подшучивали остальные и не знал что сказать в начале февраля свою первую запись убликовал чон гук Она посвящена его выпуску из средней школы. Поскольку он Мане, ему тогда было всего 15. Но он признался, что не испытывает особой радости, а просто очень скучает по дому душераздирающее зрелище. У Джей Хоу Блок более жизнерадостный. В нем он рассказывал о своих планах научиться круче читать рэп и поднять планку танцевального мастерства. Но в целом, в первых видео, которые записывались или поздно ночью, или рано утром, на следующий день после утомительных тренировок, видно, как участники вымотаны, стесняются говорить и с трудом справляются с новой ролью, которая им выпала. Поэтому жизнерадостное видео «Graduation Song» публика приняла на ура. Главные герои в нем — Чонгук, Чимин и Джей хоп И, снявшись в школьной форме, они произвели настоящий фурор. Легкая и энергичная рэп-композиция на мотив трека «Young, Wild and Free», «Снуп Дога», «Уиз», «Халифа» и «Бруно Марса», задорный текст, для которого написал Джей Хобб, а спродюсировал «Суприме бой», посвящена окончанию школы и предвкушению свободы взрослой жизни. Но даже здесь ребята думают только о дебюте. В одной строчке Джей Хобб напрямую спрашивает, «Неужели дебютировать и правда будет так сложно?» Как и видеоблоги, песня помогла подогреть интерес к команде. Было крайне необходимо, чтобы у них сформировалась база поклонников еще до дебюта. Новый год по лунному календарю – важное событие в Корее. В 2013 году он выпал на 10 февраля. Как и День Благодарения в США, этот праздник принято отмечать в кругу семьи, и для участников, которые с ног валились от усталости, это была прекрасная возможность для передышки. После поездки домой, где они смогли повидаться со своими родными и близкими, нормально поесть и выспаться, BTS вернулись со свежими силами. Дебют приближался, и на видеозаписях парни переполняли энтузиазм и желание посвятить себя целиком и полностью группе. Как мантру они твердили, мы будем работать еще упорнее, чтобы BTS стали лучшими из лучших. В апреле и мае вымотанные участники обсуждали в основном финальные репетиции танцев, запись песен для их сингла и съемки клипа. Дебют был близок, как никогда, и 14 мая Р.М. заметил, что съемки их первого видеоклипа означают конец длительного периода стажировки. Несколько дней спустя они все вместе снялись в групповом ролике, где рассказывали подробности о съемках клипа и читали сообщения от фанатов со словами поддержки, а также сообщили, что хотя до дебюта остался еще месяц, это видео станет последним в их блоге. Итак, они снимались вместе, но самые наблюдательные армии, конечно, заметили отсутствие одного ключевого персонажа. Тэ Хён, также известный как Ви, отличался от остальных тем, что не появлялся в общих роликах и не вел свой видеоблог. Он считался членом команды на протяжении последних двух лет, репетировал, пел и танцевал вместе со всеми, но официально одним из BTS его не объявляли. Он не мог записывать собственные видео, и остальные не могли говорить о нем. Бедолага! Ему предстояло стать секретным оружием, и по хитрому замыслу Биг Хит никто не должен был знать о нем, чтобы не испортить эффект. Дебют — это решающий момент для любой кей-поп-группы. Тут либо пан, либо пропал, и напряжение возрастало с каждым днем. Для одних — это момент истинной после трех лет изнурительной работы, для других — Чудовищная нервотрепка, но в любом случае, благодаря невероятному энтузиазму и сплоченности команды BTS, смогли дойти до конца. 21 мая 2013 года на сайте группы появился таймер с обратным отсчетом до дебюта и небольшой трейлер. 45-секундное черно-белое видео, в котором имена участников и броские слоганы складывались в стреляющий револьвер. На фотографиях, выложенных на сайте BTS и их странице в Facebook, 2 июня впервые появился Тэй С взлохмаченными светлыми волосами он выглядел дерзко и вызывающе. Очевидно, план «Биг Хит» сработал, и уже через пару недель ко дню дебюта у Ви насчитывалось 5 индивидуальных фан-клубов. В самом низу страницы, рядом с часами, отсчитывающими время, находился непонятный вопрос. Кто следующий? Ответ появился на следующий день в лице Джина, чемина и Чонгука, вызвав бурную реакцию у любителей кей-поп. Еще через день публики представили рэперов. Р.М., Джей хоп и Шугай уже были знакомы фанатам благодаря видеоблогам, песням и видео, но теперь для них настал момент выхода в большой мир, и они не подкачали. На снимках парни предстали в образе отвязных и брутальных рэперов. Кожа, яркие логотипы, элементы спортивной и скейтерской моды. Джей Хобб был в шипастой маске, RM в темных очках с массивным медальоном на шее и с тростью в виде доллара. Шуга держал в руках скейтборд. На руку Чонгуга надели украшение в виде человеческих костей, а на голову — хоккейный шлем. Чимин облачился в баскетбольную форму, джин в кепке, надетой задом наперед и мешковатых шортах, был похож на настоящего Би-боя, а Ви в черной кожаной куртке выглядел как самый крутой парень в школе. В таком образе он потом появлялся еще не раз. Репетиции и тренировки были окончены, ролики показаны, отсчет подошел к концу. Настал час икс. би вышли навстречу миру. Мир распахнулся навстречу би Их дебютное выступление состоялось 12 июня в Илчи-Арт-Холл в Чхондам-Доне, районе Канам в Сеуле. Но отсчет принято вести от первых выступлений на музыкальных шоу «Эм Каундаун» и «Мьюзик Бэнк», которые прошли до следующего день Видео с их дебюта можно найти и посмотреть на YouTube. Оно про то, как всемиро еще совсем юных мальчишек готовятся выйти на большую сцену и впервые выступить перед публикой. Естественно, они переживают и, пытаясь скрыть волнение, повторяют движения танца, подшучивают друг над другом или просто тихо сидят в сторонке. Но по каждому из них видно, насколько решительно они готовы идти до конца. Как сказал Ви, у нас есть только один шанс. Во время исполнения «No More Dream» Они тут же преображаются, их движения становятся точными и выверенными. Уже после, в перерыве, перфекционист Джин расплакался, потому что под тяжестью микрофона с него сползли штаны, а остальные участники его утешили. Но времени настраиваться особо не было, надо было возвращаться на сцену, чтобы представить вторую песню «We are bulletproof part two». По лицам ребят после выступления видно, что они вымотаны, но зато справились с задачей на отлично. Их напор, стиль, читка рэпа и сложные танцевальные движения, особенно трюк с двумя кепками от Чонгука и оголенный на мгновение торс чемина запомнились многим. Как и большинство дебютировавших групп, BTS создали интернет-форум для поклонников, фан-кафе, и на нем зарегистрировалось уже более 55 тысяч участников. Легко понять их волнение, ведь они целых три года ждали момента, когда смогут выступить на сцене. Все парни хором заявили, что едва сдерживали слезы, когда толпа приветствовала их после окончания выступления. Ви даже признался, что расплакался. С одной стороны, они, конечно, гордились собой, но с другой приходилось признать, что выступление прошло небезупречно. Ар-Эм поделился, что двигаться на сцене ему было гораздо сложнее, чем в зале для тренировок, но все же все были согласны, что это короткое выступление очень многому их научило. За день до дебюта вышел и первый клип на песню No More Dream. В нем логичным образом продолжилась заданная преддебютными снимками и первым выступлением стилистика хип-хопа. Тема клипа — протест и непокорность. В нем члены группы, одетые в черное и белое, врезаются в гору коробок на школьном автобусе. BMX-райдеры гоняют по городу, а в переделанном школьном классе стены расписаны граффити BTS, и в центре красуется рампа для скейтеров. Читка в низкоустановленную камеру, отчего манера кажется более агрессивной, Активная жестикуляция и указание пальцем прямо на зрителя, хореография в стиле хип-хоп, все вместе в купе с динамичным монтажом отлично передают энергию живого выступления. Кто видел запись их дебюта, тут же узнает в клипе незабываемый момент, когда Чонгук придерживает Чимина и тот пробегается по спинам остальных. И, конечно, Чимин вновь на краткий миг демонстрирует свой накачанный пресс, который заставил зрителей на их выступлении визжать от восторга. Эта песня вышла на первом сиди группы «Too Cool for School», выпущенном в день их дебюта 13 июня 2013 года. Альбом был оформлен в стильных черно-золотых цветах, к нему прилагались буклет с ранее опубликованными на сайте фотографиями тексты песен на корейском открыткой флаер приглашающий принять участие в следующих прослушиваниях в Big Hit. В него вошло семь песен, и он стал первой частью трилогии, поднимающей темы сопротивления суровости школьной системы, веры в себя и испытаний, через которые проходят молодые люди». В этих песнях Рэп Монста заявляет о стремлении группы разговаривать на равных с подростками и теми, кому немного за двадцать. BTS в открытую говорят, что разделяют тревоги и надежды своих ровесников, и именно это выделяет их среди остальных кей-поп-исполнителей. Альбом открывает композиция «We are Bulletproof Part 2», и она недвусмысленно дает понять, Рэп в BTS считают на порядок круче, чем в других кей-поп-группах, ближе к представителям корейской андеграунд-сцены. Далее идет трек «Skid Circle Room Talk», «Skid — аудиозапись», в которой участники разговаривают друг с другом. Такие треки есть на альбомах многих американских рэперов, от «Della Soul» до «Eminemma». Здесь у BTS появляется возможность поделиться своими мыслями о темах, затронутых в альбоме. Это подготовка к главной песне всей пластинки «No More Dream», песни, с которой началась их карьера. Целью BTS было говорить с молодежью и от ее лица, и тут они били без промаха. Песня получилась мощной, даже нахальной и очень цепляющей. От самых первых строк, в которых «R.M.» Представляет группу и далее через басовый проигрыш и едкие фразы от Шуги о том, как он мечтает о большом доме, большой тачке, больших перстнях, через хоровое ла-ла-ла. Бит держит четкий ритм, а мелодия не отпускает. Потом идет очередь рэп-партии, которая повторяет тему припева. Тут слушателю задают прямой вопрос. Какая у тебя мечта? Это страстное высказывание о беспомощности и злости молодого человека, который не может ни о чем мечтать и не в состоянии вырваться из оков обывательской жизни, уготованной ему родителями и обществом. После короткого интерлюд трек так понравился R.M., что он потом использовал его для монтолюд в своем микстейпе. Идет «I like it» и это поп-песня. В ней, конечно, тоже есть рэп-партии, но основу составляет вокал Джина и Чонгука под лиричную мелодию поющих о том, как герой увидел фотографии своей бывшей девушки в социальной сети. Завершает альбом легкая композиция «Circle Room Cipher». сайфер это хип-хоп термин, обозначающий групповой фристайл. Тех, кто купил оригинальный диск, ждал сюрприз в виде двух дополнительных треков. «On the Start Line» который им исполнил R.M. и R.O.D.P.A.F., в записи которого приняла участие вся команда. Оба посвящены тому, через какие трудности участникам пришлось пройти, пока они были стажерами, чем бы каждый занимался, если бы группы не случилось, и как их сплоченно делает их сильнее. Весь июнь и июль группа активно продвигала свой альбом на радио, телевидении и на встречах с фанатами. В это время произошло еще одно знаковое событие. 9 июля на фанатском форуме BTS объявили официальное название своего фан-клуба. Отныне они стали называться ARMY. Это аббревиатура от Adorable Representative MC4Youth. Очаровательные представители артистов среди молодежи. Объяснение было такое. Армии необходима пуля, непробиваемая броня, и теперь ребята и их поклонники связаны воедино. Фанатам название определенно понравилось, и они тут же подхватили его. Наконец, после двух головокружительных месяцев дебют BTS подошел к концу. Они не стали сенсацией, для многих это была просто еще одна хип-хоп-группа, Кого-то оттолкнули их агрессивный имидж и нестандартные тексты, кто-то просто не верил в их успех, потому что они не имели поддержки большой тройки за спиной. Тем не менее, это уже была состоявшаяся команда со своими принципами, уникальным имиджем, уверенностью в своих силах и, что самое важное, с собственной фанатской базой, которая уже перешагнула границы Кореи и начала формироваться повсюду, как в Азии, так и в обеих Америках, Европе и на Ближнем Востоке. И это было только начало. После выступления, ставшего финальной точкой дебюта, на официальном форуме для поклонников появились трогательные рукописные послания от всех участников группы. Они рассказывали, какие чувства обуревали их, когда они только отправлялись в этот путь, не зная, куда он приведет. Дебют пронесся над ними как ураган, и хотя стажерами они тщательно готовились к нему, им еще есть чем поразить слушателей. Также они горячо благодарили за поддержку поклонников, с которыми смогли увидеться лично, и которые писали им теплые слова в сообщениях. А самое важное в этих посланиях говорилось, что... Поддержка дала им силу идти вперед, достигать новых высот и смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. Пантхан Бомб вид Джей Чонгук Первый ролик Пантхан Бомб 19 июня 2013 года на канале Пантхан Ти Ти Ви на Ютьюб вышло 30-секундное видео. На нем Чонгук снимает Чаймина на камеру, а в углу экрана виден маленький логотип. Нарисованная бомба с надписью «Би Ти Бомб». Это была первое из множества бомб коротких роликов, показывающих повседневную жизнь участников. Они дурачатся, устраивают друг другу испытания или строят милые мордашки. Каждый ролик длится от 20 секунд до пары минут и дает фанатам прекрасную возможность посмотреть, какие BTS в обычной жизни.